Аллогево под домом. Кошка, моргая в полуденном свете, побрела прочь под длинной подъездной дорожки из гравия. Нащупывая лапами небольшие, проглядывающие между колкими камнями прогалины, она ступала столь тихо, что до девочки, следящей за ней с высоты своего наблюдательного пункта в гостевой спальне, не доносилось ни звука. Это было похоже на немой фильм, который ей посчастливилось увидеть в окне. Ей подумалось, что даже если бы она прикрыв глаза растянулась на лужайке прямо за окаемляющими её лилиями, которые мать мальчика миссис Лора посадила вдоль дорожки, кошка, пробираясь всего в нескольких шагах от неё, всё равно не выдала бы своего присутствия ни единым шорохом. И девочке это нравилось. Она заметила трёхцветную кошку, когда та вылезла из кустов азалии у стены дома. Девочка знала дом достаточно хорошо. Не только комнаты, но и полости, скрытые за изнанкой стен и полов, чтобы припомнить небольшое отверстие в фундаменте, вполне подходящее для желающего пробраться внутрь животного. Может, она уже видела кошачье логово. Несколько дней назад она наткнулась на какую-то приплюснутую серую кучу полуистлевшего утеплителя под половицами. «Нужно будет понаблюдать за животным и узнать распорядок его кошачьего дня». Девочка не хотела мешать, нечаянно спустившись, пока кошка дремлет или просто хочет побыть в одиночестве. Кошка тем временем уже перебежала улицу, резво вскарабкалась по отвесному дамбовому ограждению и исчезла по ту сторону в пойме реки. Теперь, раз уж кошачье убежище временно пустовало, девочке захотелось туда идти. заглянуть. Сегодня вторник, а значит, как и обычно в это время у младшего сына Мейсонов Эдди должен быть урок игры на фортепиано. Она слышала, что Эдди и его учитель музыки там внизу сидят за пианино в столовой, но всё равно собиралась спуститься прямо по той стене, что была сейчас перед ними. Раньше во второй половине дня по вторникам можно было свободно передвигаться по дому. Мистер Ник был на своих внеклассных собраниях, миссис Лоу в саду, маршал на автомойке, а Эдди, как правило, прятался в своей комнате с какой-нибудь книгой. Вроки игры на фортепиано, подарок к грядущему дню рождения Эдди, изменили привычный уклад. Но опрямство девочки было не занимать. Бесшумно ступая босыми ногами по полу, она вышла из гостевой спальни, прошла по коридору открыло дверь на чердак и поднялась по лестнице отодвинув фанерную половицу девочка открыла проход в стены в её стены она собиралась спускаться пока учитель фортепиано выводит мелодии и пока Эдди пытается их повторить и умирать как только они будут обрываться это был её дом она делала вещи и посложнее Внутри стен пианино звучало приглушённо, словно сквозь толщу воды. В привычной темноте девочка встала на каркасные балки и провела пальцами по деревянным рейкам, нащупывая неглубокие выемки, которые она сама выскребла несколько недель назад. Она спускалась медленно и терпеливо, дюйм за дюймом. Несколько раз мелодия учителя обрывалась раньше, чем девочка успевала дотянуться ногой до следующей выемки. И ей приходилось застывать в неудобной позе до тех пор, пока мышцы пальцев и предплечий не начинали гореть. Не раз она слишком сильно задевала рейки локтями или коленями, и какой-то её части становилось очень любопытно. Не были ли ошибки Энди, запинающиеся и смазанные прикосновения к клавишам вызваны тем, что он слышал её, но притворялся, будто это не так? Но ну уже парень Учитель повысил голос больше, чем следовало при разговоре с мальчиком, которому совсем скоро исполнится 13. Эдди был старше девочки почти на 2 года. "Просто играй по нотам", продолжил он. "Давай, следи за моими пальцами и повторяй". Девочка закатила глаза, как будто весь фокус хорошей игры заключается в осознании того, что, оказывается, это делается с помощью пальцев. Учитель снова заиграл ту же мелодию, и девочка, наконец коснувшись пола, с облегчением перенесла вес на ноги. Медленно, стараясь не удариться об обступившие её деревянные стены, она стала пробираться сквозь темноту, нащупывая путь выставленной вперёд ногой, словно лазоходец. 2 3 4 Она считала шаги, скользя пяткой по пыльному полу, пока наконец не нашла её, не прибитую доску. Девочка остановилась, она подождала, пока Эдди и учитель не начали играть свою мелодию. На этот раз они играли вместе, не до конца выдерживая единый ритм. Пальцы Эдди спотыкались на клавишах, заполняя паузы. Пока они играли, девочка надавила на один конец массивной половой доски. Противоположная сторона качнулась вверх. Она осторожно приподняла половицу, лишь немного уступающую ей в высоте, и проскользнула в образовавшуюся под ней дыру. Проталкивая ноги сквозь колючий прогнивший утеплитель, наконец её стопы коснулись прохладной земли. Просто как нечего делать.